Глава семьдесят пятая. Одинокий гусь. Дуфу. Дикий гусь одинокий не ест и не пьет, лишь летает, крича в бесприютной печали. Кто из стаи отставшего путника ждет, коль друг друга они в облаках потеряли? Гусю кажется, видит он стаю, как старь. Гусю кажется, где-то откликнулась стая. То ворона пустая, бездумная тварь, Только попосту каркает, в поле летая.